Глава 24. Арест Четверг, 20 июня, полдень Уходя из квартиры, Марк захватил с собой коробку с драгоценностями и пистолет. Из аптеки на углу 6 авеню. Он позвонил сержанту Хэсу и приказал немедленно ехать в прокуратуру и привести с собой капитана Хагедорна. Он также позвонил Ститу и попросил как можно скорее доставить отчет о проверке бухгалтерских книг Бенсон и Бенсон. «Теперь, я надеюсь, вы убедились в преимуществах моих методов перед вашими», сказал Венс, когда мы ехали на такси в контору Маркхема. «Я просил вас проверить все алиби, потому что знал, что майор виновен и что он приготовил себе отличное алиби». «Но зачем вы просили проверить алиби всех?» И почему вы зря тратили время, пытаясь опровергнуть алиби полковника Острандера? А какой я имел бы шанс опровергнуть алиби майора, если бы не стал провергать алиби других? И потом, я просил вас первым делом проверить алиби майора, но вы отказались. Тогда я стал проверять алиби полковника Острандера, потому что чувствовал, что в нем есть брешь. И, к счастью, мои догадки оправдались» а вы убедились, что алиби могут лопаться, как мыльные пузыри. Я понимал, что если сумею убедить вас, что все алиби не такие уж железные, то вы можете согласиться, что и алиби майора тоже не из безукоризненных. Но почему, зная с самого начала о вине майора, вы не сказали мне сразу и заставили мучиться целую неделю? «Не шутите, старина, не надо», — отозвался Вэнс с улыбкой. «Да если бы я в первый день...» заикнулся вам о том, что убийца — это майор, вы бы сразу арестовали меня за «скандалум магнатум» в переводе с латыни «предводитель возмущения» и преступную клевету. Вас надо было постепенно подвести к этой мысли, чтобы вы были в состоянии принять ее. Ведь и сегодня вы не сразу ее приняли. И однако я не лгал вам. Я постоянно подсовывал вам разные догадки и подозрения, надеясь, что вы сами увидите свет» но вы или не обращали на них внимания, или неправильно их толковали, или просто злились на меня. — Я понимаю, что вы имеете в виду, — после паузы сказал Маркхэм. — Но зачем вы подсовывали мне всех этих людей, а потом отбрасывали их в сторону? Вы были слепы телом и духом, и не видели ничего, кроме ваших так называемых вещественных доказательств и стечений обстоятельств. Единственный путь убедить вас, что они не всегда играют верную роль и что виновен все же майор, состоял в доказательстве вины других людей. Против майора не было ни одного доказательства, и он, конечно, видел это. Его никто не считал преступником, даже теоретически. Даже возможность того, что это сделал он, не рассматривалась. Брата убийство считается чем-то непостижимым и невероятным. Лусус натура, со времен Кайна. «Мне пришлось с вами бороться из-за каждого пустяка, а вы хотите, чтобы я сказал вам сразу?» «Согласитесь, старина, вы ни за что бы не поверили, что майор может оказаться виновным». Маркхэм медленно кивнул. «И однако некоторые вещи я не понимаю даже теперь. Почему же он резко возражал, когда я хотел арестовать капитана Ликока?» «Боже мой, как вы простодушны, Марком. Знаете, старина, никогда не пытайтесь совершить преступление, ибо вы непременно попадетесь. Неужели вы не понимаете, что позиция майора укреплялась из-за заступничества? Он хорошо знал ваше благородство и понимал, что бы он ни сказал, вы будете ему верить. А уж правду он знал лучше всех. Но раз или два он намекнул, что считает виновной мисс Сент-Клер. «А, тут вы имеете возможность убедиться, как хитро он использовал предоставившийся удобный случай. Майор, несомненно, планировал убийство таким образом, чтобы подозрение пало на капитана. Лекок публично грозил его брату из-за мисс сент клер а она обедала наедине с Олвином. Утром Олвин был найден убитым из армейского кольта. На кого, кроме капитана, может пасть подозрение?» Майор знал, что капитан живет один, и ему будет трудно доказать алиби. Теперь вы понимаете, почему он рекомендовал вам Пфайфа в качестве источника информации. Он был уверен, что Пфайф сообщит вам об угрозе капитана. Вы игнорировали тот факт, что он сделал вид, будто мысль о Пфайфе поздно пришла ему на ум. Хитрый дьявол, не так ли? Марк мрачно молчал. «Теперь об удобном случае, в котором он имел преимущество», — продолжал Венс, «Вы нарушили его расчеты, сказав, что знаете, с кем обедал Олвин, и что у вас есть достаточные улики, чтобы требовать приговора». Это его не очень устраивало. Инстинкт подсказывал ему, что лучше всего, если никто не будет осужден за убийство, и он сыграл свою роль, взяв назад свои показания против леди». Он был достаточно умен и делал вид, что с большим нежеланием дает показания против нее. Поэтому вы просили меня намекнуть на мисс Сент-Клер, когда я звонил ему насчет проверки его книги ⁇ Признание лекока ⁇ Совершенно верно. А человек, которого покрывал майор? Был он сам. Но он хотел, чтобы вы считали этим человеком мисс Сент-Клер. Если вы знали, что он виновен, зачем втянули в это дело полковника Острандера? В надежде на то, что он внесет свою вязанку хвороста в похоронный костер майора. Я знал, что он был близко знаком с Олвином и его комарильей, и что он отъявленный сплетник, который может знать о вражде Бенсонов и подозревать правду. И я также хотел поточнее осветить линию Пфайфа». «Но мы уже имели линию Пфайфа». «О, я не имею в виду материальные ключи. Я хотел узнать психологию Пфайфа, его натуру, его особенность как игрока. Видите ли, это было рассчитанное преступление, хладнокровная игра, и никто, кроме человека определенного типа, не мог его совершить». Теперь Маркхэма совершенно не интересовали теории Венса. «Вы поверили майору?» — спросил он, — когда тот заявил, что его брат солгал насчет драгоценностей. «Хитрый Олвин, возможно, никогда не говорил о них брату. Я полагаю, источником его информации было ухо, приложенное к двери, за которой разговаривали Олвин и Пфайв. А разговор о подслушивании навел меня на мысль о возможном мотиве преступления. Ваш стиц осветит этот вопрос». "Судя по вашей теории, преступление было совершено наспех", заметил Марк. "Детали исполнения были выполнены наспех", ответил Венс. "Майор несомненно не раз собирался избавиться от брата. Он только не мог решить, как или когда. Он мог наметить дюжину планов, но 13 выпал удобный случай. Все условия были на лицо". Он слышал обещание мисс Сент-Клер пообедать с Олвином и, следовательно, знал, что Олвин вернется домой примерно в половине первого и что, если все сделать как следует, то подозрение падет на капитана Лекока. Он видел, что Олвин взял домой драгоценности. Момент, которого он так ждал, наступил. Оставалось лишь выполнить задуманное и обеспечить себе алиби. «Как он это сделал, я вам уже говорил». Маркхем задумался. «Вы убедили меня в его виновности», — признался он наконец. Но, «Ну, черт возьми, у меня нет доказательств, я не могу явиться в суд без них!» Венс пожал плечами. «Меня не интересуют ваши глупые суды и дурацкие правила доказательств», — сказал он. «Но поскольку я убедил вас, то считаю, что не должен бросать вас в беде». «Вот именно», — мрачно отозвался Маркхэм, — «вы свое дело сделали, Венс. Я попробую закончить его». Сержант Хэс и капитан Хагедорн уже сидели в кабинете Маркхема, когда мы приехали. Маркхэм деловито поздоровался с ними и занял свое место за столом. На этот раз он был уверен в себе и полностью соответствовал своей важной должности. «Я думаю, сержант, — объявил он, — что наконец-то мы нашли нужного человека. Садитесь, я вам все расскажу». «Но сперва мне надо кое-что сделать». Он протянул пистолет майора Бенсона Хагедорну. «Капитан, взгляните на этот пистолет и скажите, сможете ли вы идентифицировать его как пистолет, из которого был убит Бенсон?» Капитан торжественно проследовал к окну, положил на подоконник пистолет и разложил рядом разные инструменты, которые он извлек из карманов своего потертого пиджака. Затем он вооружился лупой, какие обычно используют ювелиры, и начал производить какие-то манипуляции. Наконец, он также торжественно вернулся на свое место и долго молчал. «Я вам вот что скажу», — начал он, наконец, глядя на Маркхама. «Да, это, возможно, тот пистолет. Я не могу говорить уверенно, без оснований. Но когда я в то утро разглядывал пулю, Я обратил внимание на характерные метки на ней. В стволе есть дефект, который мог оставить такие метки. Я не уверен, я хотел бы осмотреть пистолет своим прибором». «Но вы верите, что это тот самый пистолет?» — мостаивал Маркхэм. «Я думаю, да, но не уверен, я могу ошибиться». «Отлично, капитан. Берите его с собой и, как только проверите, сразу же позвоните мне». «Это тот самый пистолет, сэр», — заявил Хэс, когда капитан Хагедорн ушел. «Знаю я эту птицу. Он бы не стал тратить так много слов, если бы не был уверен». «Чей это пистолет, сэр?» «Я отвечу вам, сержант», — устало ответил Марком, «Но сперва я хочу выслушать Сита. Я послал его проверить книги фирмы «Бенсон и Бенсон». Я жду его с минуты на минуту». Примерно через четверть часа, во время которых Маркхэм занимался различными делами, пришел Стит. Он небрежно кивнул Хэсу, улыбнулся Маркхэму и с одобрением посмотрел на Венса. «Вы дали мне полезный намек, и вы угадали. Если бы вы подольше задержали майора Бенсона, я бы узнал больше. Пока он был там, он постоянно наблюдал за мной». «Я сделал все, что мог», — вздохнул Венс. Он повернулся к Мархому. Знаете, Марком, вчера во время ланча я ломал голову над тем, как заставить майора уйти из конторы и дать возможность мистеру Ститу поработать одному. К счастью, появилось признание капитана Ликока, и майор приехал сюда. Фактически, здесь он был не нужен, но я хотел, чтобы мистер Стит мог работать спокойно. Вы нашли что-нибудь? спросил Марком. И многое кратко ответил тот. Он достал из кармана лист бумаги и положил на стол. «Здесь краткий отчет. Я последовал совету мистера Венса и проверил все, начиная от второстепенных отчетов об акциях и кончая расписками за переводы. Я не обращал внимания на всех акционеров, а главным образом изучал дела глав фирмы. Я нашел, что майор Бенсон заложил все ценные бумаги и начал спекулировать акциями. На этом он потерял очень большую сумму», Точно я назвать не могу». «А Олвин Бенсон?» спросил Венс. «Он делал такие же трюки, но был более удачлив. Несколько недель назад он скупил акции «Коламбус motors и затем во время бума продал. Он получил крупную сумму и положил ее в свой сейф. По крайней мере, так утверждает секретарша». «А если у майора есть ключ от этого сейфа, то ему повезло, что его брата убили?» спросил Венс. «Повезло? Да это спасает его от тюрьмы!» — ответил Стит. После ухода Стита Маркхэм долго сидел неподвижно. Последняя соломинка, за которую он хватался в надежде на невиновность майора, сломалась. Зазвонил телефон. Маркхэм поднял трубку, выслушал своего собеседника, потом медленно опустил трубку. «Звонил Хагедорн», — сказал он. «Это тот самый пистолет». Он повернулся к сержанту Хесу. Владелец этого пистолета, сержант, майор Бенсон. Хэс свистнул и широко раскрыл глаза. Марк Хэм позвонил Свекеру и попросил его соединиться с майором Бенсоном. «Скажите ему, что я собираюсь произвести арест и хочу его немедленно видеть». Положив трубку, Марк Хэм быстро рассказал Хесу подробности обвинения майора Бенсона. «Когда майор придет сюда, — закончил Марком, я посажу его в это кресло. Он указал на кресло рядом со своим столом. Вы, сержант, сядете справа от него. И будет лучше, если посадите слева Фелпса или еще кого-нибудь из своих людей. Как только я дам сигнал, вы схватите его. Но не раньше». Когда Хэс вернулся с Фелпсом, и они заняли места, указанные Маркхэмом, заговорил Венс. «Вы должны быть наготове, сержант». Когда майор узнает, что его дело проиграно, он будет сильно сопротивляться. «Спасибо за совет, мистер Вэнс», — сказал Хесс, — «но это не первый человек, которого мне приходилось арестовывать. И, кроме того, майор не из сильных людей, да и нервы у него не в порядке». «Вам виднее», — равнодушно сказал Венс, — «я вас предупредил. Майор — холоднокровный человек, и он может, не моргнув глазом, потерять последний доллар». Но когда речь пойдет о его жизни, может произойти взрыв. Когда человек живет без страха, без эмоций или энтузиазма, и происходит взрыв, он кончает самоубийством. Самоубийство — это тоже психологическая реакция, но майор не из тех, кто убивает себя. «Вы отлично разбираетесь в психологии», — усмехнулся Хэс, «Но и мы неплохо знаем человеческую натуру. Венс зевнул и начал закуривать сигарету. Я заметил, что он отодвинул свое кресло подальше от стола. «Ну, шеф, я думаю, теперь все ваши неприятности кончились», — сказал Фелпс. «Но, откровенно говоря, я полагал, что нашим человеком является ликок. Кто расколол этого майора?» «Заслуги в этой работе будут принадлежать сержанту Хесу и бюро», — сказал Маркхэм. — Жаль, конечно, Фелпс, но прокуратура останется в стороне. — Такова жизнь, — философски отозвался Фелпс. До прихода майора Бенсона мы сидели молча. Марком задумчиво курил, Венс с улыбкой разглядывал дело о подкупе судьи, Хесс и Фелпс почти не шевелились. Майор Бенсон сердечно поздоровался со всеми. Если он и подозревал что-либо, то вида не показывал. — Майор! «Я хочу задать вам несколько вопросов», — тихо сказал Марком. «К вашим услугам», — с готовностью ответил майор. «У вас есть оружие?» «Да, армейский кольт», — удивленно ответил майор. «Когда вы в последний раз чистили его и наполняли патронами обойму?» На лице майора не дрогнул ни один мускул. «Точно не помню. Я чистил его несколько раз, а набивал обойму после отпуска». Вы кому-нибудь одалживали его недавно? — Нет. маркхем взял отчет стита Как вы собираетесь удовлетворить своих клиентов, поскольку заложили их ценные бумаги? — Ах, вот оно что! Так вы воспользовались дружбой и послали человека проверить мои книги. Я заметил, что майор покраснел. — Я послал его туда с другой целью, — холодно сказал маркхем Но сегодня я был в вашей квартире. «Значит, вы проникли и туда?» «Так...» На лбу майора вздулись вены. «И я нашел там драгоценности миссис Баннинг. Как они к вам попали, майор?» «Это не ваше собачье дело», — как обычно холодно ответил майор. «А мое ли дело сказать вам, что пуля, поразившая Олвина Бенсона, была выпущена из вашего пистолета?» Так же холодно спросил Марком. «Так вы заманили меня...» Задаете разные вопросы и хотите приписать мне преступление. «Вы дурак!» — неожиданно вмешался Венс. «Неужели вы не понимаете, что он из-за дружеских чувств не может поверить в вашу вину и пытается дать вам возможность оправдаться?» Майор резко повернулся к Венсу. «А вы заткнитесь, трепло!» «Вам это не поможет», — спокойно ответил Венс. «Ах, вот как!» — взвыл майор и вскочил на ноги. Глаза его блестели от ярости. Сержант Хесс не успел вскочить, как мощный удар в челюсть, который нанес ему майор, заставил его опрокинуться на пол вместе с креслом. Вскочивший Фелпс получил удар ногой в живот и согнулся пополам. Майор выставил вперед руки и повернулся к Маркхому. «Ну, теперь я доберусь до тебя!» И сделал к нему шаг. Но это был... Последний шаг майора Бенсона. Венс резко бросился вперед, схватил его за кисть правой руки, сильно рванул на себя и вывернул руку за спину. С воплем майор упал на колени перед Венсом. Лицо его перекосилось от боли и ярости. К тому времени сержант успел подняться на ноги и прийти в себя. И вскоре я услышал щелканье наручников. Майора усадили в кресло. Он громко стонал. «Ничего серьезного», — сказал Вэнс. «Растяжение связок через несколько дней заживет». Хэс молча подошел к Венсу и протянул руку. В этом жесте были и извинения, и уважения. Я сразу же воспылал к нему любовью. Когда Хэс увел арестованного, а Фелпсу была оказана помощь, марк Маркхэм подошел к Венсу и взял его под руку. «Пойдем отсюда», — сказал он. «Дело закончено».